Одиннадцать часов тридцать три минуты. Весна, господа, настоящая, яркая, незапыленная еще, свежая весна. Простор, поля. Посмотрите направо, дорогие мои, зелень, зелень, а зима и, наверное, а ветер, вы чувствуете, какой ветер? Аромат влажной земли, прохлада озера, а вон того дальнего, серо-синего. Да откройте же окно, господа, неужели вам неприятен запах ветра? Ах, вам неприятен сам ветер. А на запахи, говорите, наплевать? Фу, как грубо. Никакие вы не господа, а самое что ни на есть заурядные товарищи. В автобусе душно. Удивительно, апрель месяц и такая духота. Что же будет летом? А вы боитесь простуды. Эх, товарищи, товарищи. Плохо мне, граждане. Душа не на месте. Скверно, скверно. Вот вы, дятенька, я к вам обращаюсь. Вы, вы, толстенький, лысенький, плешь вам супруга проела. Вы, небось, на дачу отдыхать едете, а я работать. И не к себе на дачу. У меня ее нет и не будет. А к известному бизнесмену. Но ежели его возлюбленной доченьке всем вместе не окажется, я Мольке, ух, что сделаю. Да она-то здесь при чем? Ну и ухабы. Заасфальтировать что ли некому? Вот ведь народ пошел. Слава тебе, Господи, осталось трястись минут пятнадцать, не больше. Скоро приедем. Там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются. Нужные, безусловно, нужные, но тревожные. Нехорошо мне чего это, товарищи. Там сгорела пожухла трава, и следы не читаются. Что не загружать? Ах, вас не загружать! Скажите, какие мы нежные! Не трогайте их, видите ли. Я до вас хотя бы пальцем дотронулась. Морально, говорите, истязаю. Ничего, потерпите, не физически же. Боже, какой маразм! Одно утешает вслух, еще не рассуждая. Раз, два, взяли! «Себя в руки, не паникуй, все будет хорошо». «Как-то примет меня Ксения, если она вообще там, на даче, а не где-нибудь в другом месте».